Глава шестая Она мерила шагами комнату, и от нее исходило ощущение неистовой силы, бушующей страсти, но в то же время двигалась она чрезвычайно грациозно. Габриэль ударяла ногой по все еще тлеющим поленьям, наблюдая, как от удара на миг вспыхивает пламя, после чего поленья снова превращаются в почерневшие головешки. «Теперь я мог снова видеть небо. У нас оставалось не более часа». «И все-таки, кто же они такие?» Спросила она. Габриэль остановилась прямо надо мной, широко расставив ноги и воздев к небу изящные руки. «Почему называют нас нечестивыми отступниками и богохульниками?» «Я рассказал тебе все, что знаю» ответил я. «До этой ночи я понятия не имел, что у них вообще есть лица, руки, ноги и голоса». Я поднялся с пола и отряхнул одежду. «Они проклинали нас за то, что мы осмелились войти под своды храма», сказала она. «Ты видел те образы, которые они нам посылали? Они никак не могут понять, Каким образом нам это удалось? Сами они никогда не осмелятся совершить что-либо подобное. Я впервые видел ее дрожащей. Были и другие признаки ее встревоженного состояния. То, как подрагивала кожа вокруг глаз, то, как она снова и снова нервно отбрасывала назад липнувшую к лбу пряди волос. Габриэль. Начал я, стараясь придать голосу как можно больше спокойствия и уверенности. Сейчас самое главное выбраться отсюда. Нам неизвестно, когда просыпаются эти существа и как скоро после захода солнца они сюда вернутся. Необходимо найти другое укрытие. А подземный склеп? Еще худшее западня, чем это. Если им удастся сломать ворота. Я взглянул на небо и направился к камню, закрывающему проход. «Пошли». «Но куда же мы пойдем?» – спросила она. Впервые за эту ночь она показалась мне хрупкой и беззащитной. «В деревню, расположенную к востоку отсюда. Уверен, что сейчас самым безопасным укрытием для нас будет деревенская церковь». «И ты...» «Сделаешь это? Войдешь в церковь?» «Конечно, сделаю. Ведь ты же сама только что сказала, что эти чудовища никогда не осмелятся вторгнуться туда. А склепы под алтарем такие же глубокие и темные, как любые другие могилы. Но Лестад прятаться под самым алтарем?» «Матушка, вы меня удивляете!» Я убивал своих жертвы под сводами собора Нотр-Дам. И тут в голову мне пришла еще одна идея. Я подошел к сундуку Магнуса и стал перебирать сокровища. Наконец я нашел то, что искал. Жемчужные и изумрудные четки с прикрепленными к ним маленькими распятиями. Она стояла с белым искаженным лицом, не сводя с меня пристального взгляда. «Вот, возьми», — сказал я, протягивая ей изумрудные четки. «Надень их на себя. Если нам все же придется столкнуться с этими тварями еще раз, покажи им четки. Если я не ошибаюсь, они непременно убегут от одного их вида. А что будет, если нам не удастся найти безопасное укрытие внутри церкви?» Откуда мне знать? Мы вернемся сюда. Она смотрела на бледнеющие за окном звезды и явно колебалась. Я чувствовал, как от нее исходят волны охватывающего ее страха. Она совсем недавно пересекла черту, прошла сквозь завесу, за которой ее ждала вечность, и вот снова оказалась в опасности. Я быстро подошел и поцеловал ее. Потом взял у нее четки и опустил их в карман ее камзола. «Изумруды символизируют вечную жизнь, матушка», — сказал я. Габриэль вновь стала похожей на совсем юного мальчика. В отблесках догорающего огня четко вырисовывались линии ее щек и рта. «Значит, я была права», — прошептала она. «Ты никого и ничего не боишься». А если и так? Что из того? Спросил я, пожимая плечами, и потянул ее за руку к проходу. Это нас должны бояться. Всегда помни об этом. Когда мы подошли к конюшням, я увидел, что мальчишка принял поистине ужасную смерть. Его скрюченное переломанное тело валялось на усыпанном соломой полу, брошенное туда каким-то неведомым великаном. Затылок был разбит, и будто в насмешку над юношей, а, быть может, и надо мной тоже, они нарядили его в бархатный сюрту, какие носят только господа. Красный бархат. Именно эти слова она прошептала в тот момент, когда они совершали свое чудовищное преступление, тогда как я наблюдал только смерть. Я с отвращением отвернулся и обнаружил, что конюшня пуста. Все лошади исчезли. «Они дорого за это заплатят», — в гневе воскликнул я. Я взял ее за руку, но Габриэль никак не могла оторвать взгляд от тела бедняги, словно оно притягивало ее против воли. Наконец она посмотрела в мою сторону. «Я замерзла». Шепотом призналась она. «Я слабею, и ноги мои подкашиваются. Мне необходимо, очень нужно оказаться там, где совершенно темно. Я чувствую, что это так». Я быстро повел ее через ближайший холм в сторону дороги. Стоит ли говорить, что на церковном кладбище мы не встретили ни одного воюющего и вопящего монстра? Впрочем, на этот счет я и не сомневался. Уже много лет старые могилы никто не разрывал и не беспокоил. Габриэль больше не спорила со мной и не заговаривала на эту тему. Я почти на руках донес ее до боковой двери и сломал замок. «Я совсем закоченела, и у меня болят глаза», — едва слышно шептала она. «Куда-нибудь, где темно». Но когда я готов был переступить порог, она вдруг остановила меня. «А что, если они были правы, и нам запрещено входить в Божий храм?» «Сущая чепуха и бред», — ответил я. «В Божьем храме нет никакого Бога». «Не говори так», — со стоном взмолилась она. «Я провел ее через резницу и мы подошли к алтарю. Она закрыла руками лицо, а когда отняла ладони, то взгляд ее был устремлен прямо на висевшее над дарохранительницей распятие. Она вдруг вскрикнула и едва не задохнулась, но испугало ее нераспятие. Повернувшись ко мне, она заслонилась руками от витражных окон. Лучи восходящего солнца, которые я даже не ощущал, уже сжигали ее». Я подхватил ее на руки. Необходимо было найти какой-нибудь старый склеп, в котором давно никого не хоронили. Я бросился к алтарю Пресвятой Девы, где надписи показались мне почти стертыми. Встав на колени, я стал торопливо царапать ногтями землю вокруг одной из плит, пока, наконец, мне не удалось поднять камень. Под ним открылась глубокая черная яма могилы, в которой находился один-единственный полуразвалившийся гроб. Втащив Габриэль следом за собой в могилу, я поставил на место плиту. Нас окружила чернильно-черная тьма. Гроб подо мной треснул, и я ткнулся рукой в рассыпающийся от времени череп. В грудь мне уперлись острые кости. — Да, подальше от света словно в состоянии транса, прошептала Габриэль. «Мы в безопасности», — шепнул я в ответ. Отшвырнув в сторону кости, я расчистил место и уложил ее на ложе из полусгнивших досок и праха, который был слишком стар, чтобы сохранять запах человеческого тлена. Сам я не в силах был заснуть еще в течение часа или даже больше. Меня не покидали мысли — о бедном мальчике, которого жестоко убили и бросили, нарядив в изящный сюртук из красного бархата. Я уже видел этот сюртук, вот только никак не мог вспомнить где. Быть может, это один из моих сюртуков? Неужели им удалось проникнуть в башню? Нет, совершенно невозможно. Они не могли туда войти. Или они каким-то образом раздобыли точно такое же, как и у меня, сюртук? Сколько трудов, чтобы поиздеваться надо мной? Едва ли. И вообще, как такие существа могли сделать это? И все же, сюртук. Что-то такое с ним...